Последняя ночь. Последний раз мы ночеем в заповеднике. Неужели нам больше не придётся увидеть львят? Ведь они приходят только ночью. Расвевало. Дальше битали птицы, и мне стало совсем грустно. Стая скорцово облепила тушу привезённую для львят. Когда ржаж стал вскакатью на землю, скорцы налетели на него. Мы раздробили самые крупные кости и извлекли мозг. Любимое лакомство львят. Мясо тащили в урочище и накрыли ветками, чтобы не сожжали гиены. Потом отправились на поиски. Прошли вдоль всего урочища, зовя львят, но они не показывались. Пока укладывали вещи, я рассматривала в бинокль окрестности. Высоко в небе парили два орла. Я уже несколько дней видела, как они плывут в воздухе, совсем не шевеля крыльями. Очевидно, они обитали где-то на дурочище. Гжорш уже завёл свою машину, когда я приметила на склоне жёлтое пятно. Это была голова джесты. Я откликнула его, и тут чуть рядом выглянули гупа и ещё маленькая. Нельзя было уезжать не простившись. Гжорш выключил мотор, и мы полезли вверх по склону. Гупа и эша маленькая мигом убежали в урочище, но жесты остался сидеть на месте. Мы сфотографировали его, а затем он медленно озираясь на нас, пошёл за братом и сестрой. Увидим ли мы ещё когда-нибудь своих львят? Глава 16. Турист в Серенгети. Мы ждали уже не один час. В Серенгере мы попали только под вечер. Джош должен был до темноты покинуть заповедник, поэтому он сразу же поехал дальше вместе с Ибрахимом, Македо и нашим поваром. Муру и Туто остались со мной. Аруша, хотя и служит административным центром в Серенгете, находится за пределами парка. А Серенера, как я уже говорила, главный пункт в самом заповеднике. Здесь живут три инспектора со своими семьями и есть гостиница для туристов желающим можно разбить лагерь на расстоянии двух километров от Сиронеры, я предпочла становиться именно там, чтобы любоваться рассветом и своей палатки. Проводив Джорджа, мы стали разбивать лагерь. Тут оказалось, что колья от большой палатки уехали в Исиола, оставались палатки Боев и Моя, которая была слишком мала, чтобы вместить все снаряжение. Мы принялись сооружать навесы для нашего имущества рухнул на лилю и почти всё промочил. Ночью вокруг лагеря бродили гены, а вплотную к моей палатке подошёл зверь. Я даже слышал его дыхание. К счастью, бое испали грузовике, за них можно было не беспокоиться. Утром мы окончательно устремились на новом месте. Я выбрала для лагеря небольшой холмик. Здесь даже сильный дождь не заставил его чуда. И вид отсюда был чудесен. Двух километров сиронера, а за аккуратными домиками поселка простерлась лесистая равнина. На востоке она упиралась в вулкан, на западе в горы близ границы с Угандой. По обе стороны нашего холмика протекали два ручья. Правда, сейчас воды у них было совсем мало. Чуть подальше возвышались каменистые гряды с зарослями, которые очень подходили для львенных волговищ. До ближайшей от нас гряды было метров триста. Днем я поехала в Сиронеру, чтобы улавить все формальности. Здесь не сказали, что я должна сдать на хранение огнестрельное оружие. Таковы правила для всех посетителей национального парка. Я спросил инспектора, как быть, если ночью меня навестят львы. Он рассмеялся. «Покричите погромче, чтобы ушли». Что ж, когда я уезжала... И сирингус сидел в креме, могла хоть кого научить криком отгонять львов. В управлении в Аруше мне обещали пересылать сыра нервы и почту продовольствия и разрешили нанять одного из местных шифёров, пока мы не найдём замену Ибрасиму. Правда, я сама, в 18 лет вожу машину, но в технике разбираюсь плохо, ремонтировать не умею. Ещё застрял где-нибудь, когда буду искать ледя На следующий день мы с Неру рано утром выехали на поиски. До урочища было сорок километров, дорога скверная. Мы добрались туда к девяти часам. Львята лежали под деревом. Это в первый раз они отлажились выйти днем из укрытия. Может быть, они нас ждали? Львята никогда не разыскивали нас. Они только поджидали, когда мы к ним придем. И Эльса вела себя так же. И когда мы нашли для неё участок, она всегда принимала нас там как гостей. Поэтому по поведению львят можно заключить, что они не чувствуют себя заброшенными, хорошо освоились на новом месте. Значит, наш опыт прошёл успешно.